Искупительная жертва. Сосипатор, старовер, видел своими глазами у нас в Лазаревской церкви в Александро-Нерской лавре, как ангелы на Херувимской из жертвенника переносили крохотного младенчика, который восседал на дискосе, и перенесли его на престол. Священники безмолвно двигались, ничего не понимая, а это увидел он, купец-старовер. Он никак не мог усвоить, где правда сохранилась – у староверов-дониконовцев или у нас, у православных. Пришел к нам в Александр-Невскую лавру. Литургию служили в Лазаревской церкви. Он стоял у свечного ящика, то есть у западных дверей. И перед ним была свободная Лазаревская церковь, где служил первую литургию митрополит Николай Ярушевич, как раз 58 лет тому назад, на благовещении. Он стоял, монахи пели на клиросах, а народа не было, был будничный день. Он стоял у свечного ящика, купец с пузом во фраке, и когда он все это увидел, он убедился в том, что православная церковь это действительно единственная истинная церковь. Он пошел к наместнику, объяснил все и подал прошение о пострижении в монахи Его приняли в братью, он пожил, Принял схиму и скончался схимником. Это у меня есть в летописи. Игнатий Брянчанинов об этом же пишет. Какая нелепость становиться на колени на Херуимской. Это же гимн торжества, что ангелы переносят младенчика на заклание. И опять решается повторно. Опять жертва. Голговская жертва. Вот почему священник особенно должен приготовлять себя, чтобы совершать литургию, и не только не быть в грехе, но особенно готовиться молитвенно.